Анну и Алексея и предателя Сергея. А отец шпионского романа, англоязычный поляк и русофоб Джозеф Конрад нарисовал отвратительный портреты русских анархистов в «Конфиденциальном агенте». Даже далекий от большой политики Оскар Уальд не поленился написать пьесу о Вере Засулич «Вера или нигилисты». Во время англо-бурских войн в конце XIX века симпатии России были на стороне буров, несправедливо подвергшихся агрессии. На помощь бурам бросились русские добровольцы и сестры милосердия. Буры даже стали героями детских песенок. «Мама, купите мне пушку и барабан, и я поеду к бурам, и я поеду к бурам бить англичан». Одновременно на основе разделения сфер влияния в Афганистане и Тибете продолжал складываться англо-русский союз, направленный против Германии. Англичане помогли России с займами на восстановление экономики после поражения от японцев и революционных потрясений 1905 года. Если обобщить особенности дореволюционного отношения к Англии, думающей части русского общества, то эта страна, никогда не являлась ни предметом для обожания, ни предметом для ненависти. Дело даже не в Англии, а в общем настрой русской политической философской мысли. Славянофилы и евразийцы проводили русские или славянские идеи, где для Запада оставалось немного места. Константин Леонтьев вместе с Джоном Стюартом миллем, восставал против гибельного обужуазивания. и единомыслие общества. Ему был ненавистен усредненный человек, продукт западной цивилизации. Конечно, иногда славянофилы и прочие антизападники брали под обстрел Англию как часть Запада, однако в ярых англофобов никто не вырос. К Англии относились уважительно, но держали дистанцию, что не мешало, например, отцу славянофильства Алексею Хомякову играть в карты до утра, в английском клубе одеваться на английский манер. Западники вроде Белинского, Грановского и в известной степени молодого Герцена ратовали за свободу и демократию. Но никто не призывал копировать английскую систему. Наоборот, выпячивались особенности русского народа и его малая приспособленность для европейского уклада жизни. Даже англофильство Каткова со временем растворилось в патриотической риторике. Что касается марксистов, то они мыслили категориями социализма. Видели в Англии наиболее созревшие для революции государства и были немало удивлены, когда слабым звеном оказалась Россия. Ни славянофилы, ни западники всех мастей не пожалели яда на обличение буржуазности и пошлого мещанства Запада, в том числе и англичан. В судьбе России 1918. -й. Николай Бердяев, возмущаясь мещанской Европой, попутно затронул и империализм Англии. Культурная роль англичан в Индии, древней стране великих религиозных откровений мудрости, которая и ныне может помочь народам Европы углубить их религиозное сознание, слишком известно, чтобы возможно было поддерживать ложь культурной идеологии империализма. Нельзя отрицать империалистического дара и империалистического признания английского народа. Можно сказать, что Англия имеет географически империалистическую миссию. Наши дворяне, наши интеллектуалы, поругивающие цивилизацию, весьма ценили ее утилитарные достижения и охотно включали их в свой русский, а потом советский быт. Антианглийские филиппики – Не мешали им ценить английское сукно, строить английские камины, курить английские трубки, набитые английским табаком, нанимать английских гувернеров и гувернанток, разбивать парки по-английски и разнообразить свою жизнь такими английскими изобретениями, как скачки или покер. Как пишет Владимир Набоков, в обиходе таких семей, как наша, была давняя склонность ко всему английскому. Это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением на первом слоге. «А бабушка...»